1.5. Андроник Христос скрывался от Мануила Ирода в Галиче-Костромском, на родине своей матери. Сегодня считается, что Андроник бежал от Мануила, евангельского царя Ирода, в западнорусскую Галицию. Однако, согласно новой хронологии, в те времена западной Галиции еще не существовало. Андроник Христос бежал в другую, более древнюю Галицию, на родину своей матери в Галич-Костромской или, более общо, в Галичскую Четь, охватывавшую нынешнюю Костромскую, Ярославскую область и ряд окрестных земель. Согласно новой хронологии, Галич-Костромской является самой древней русской столицей, существовавшей еще в 12 веке, во времена Христа. В 14 веке, во время Великого славянского завоевания мира, Галлицкие названия были разнесены по лицу земли и появились в самых разных местах. Западнорусская Галиция, галич в Стамбуле, так называли залив Золотой Рог, Галлия на месте нынешней Франции и так далее и тому подобное. В Евангелиях Галлич Костромской назван Канной Галилейской, где молодой Христос совершил чудо превращения воды в вино, то есть изобрел русскую водку. Смотри ниже. После смерти Андроника несколько раз мирился и ссорился с Мануилом Иродом. Какое-то время он даже предводительствовал войсками Мануила, но затем ему пришлось снова бежать, и он долгие годы провел в изгнании. В Евангелиях это описано как скитание Христа. Андроник Христос побывал во многих странах Азии, Европы и Северной Африки, но особенно тесными были его связи со скифами той С Русью. царь Царьградские летописи прямо обвиняют его в пристрастии к скифским обычаям, к скифам. Как сообщает Никита Ханиад, перед смертью Андроник пытался переправиться с Тавроскифам, то есть на Русь. Предположил же он бежать к с Тавроскифам, потому что все Римские области, равно как и владения других народов, считал для себя небезопасными. Сергей Борисович Дашков именует скифскую охрану Андроника Варяжской. Никита Ханиад говорит, он, Андроник, примечание автора, имел при себе немало телохранителей, притом всех варваров, которые по большей части нисколько не понимали греческого языка.